383 август 27 сын мой с солнцем играющими с тобой тиграми оправдаться друзья под прикрытием дел света предательствует конечно не обошлось здесь без ярового участия тёмных канал воздействия продолжает функционировать друг подпавший под тёмное влияние опаснее врага Конечно, храню. Но знайте, как могут предательствовать друзья. Надо же, какими прекрасными словами и побуждениями прикрылось предательство. Авторы не знают о совершённом деяниитьмы, ибо не подозревают, что тёмной рука руководила их действии. Это тем более поучительно. Неосознанное предательство не менее опасно, чем сознательное. И всё потому, что обещание было нарушено и забыто. Можно ли доверять даже друзьям? Порой друзья опаснее врагов, ибо знают то, чего не знают враги. А берегись друзей. Один и только учитель никогда не предаст, никогда не оставит. Суров путь познания человека.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 Оберегитесь от неверных друзей и опасайтесь их больше, чем врагов. Врага знаете, и потому можете защититься. Но как защититься от предательства друга, которому открыли себя? Друзей берегитесь, друзья предадут неожиданной тонко. И особенно опасайтесь неосознающих своего предательства. Усложливые дурака опаснее врага.